Глава 41. Эпиграф. Беда Опенгеймера состояла в том, что он любил женщину, которая совершенно не отвечала ему взаимностью. Правительство Соединенных Штатов. Альберт Эйнштейн. «Убогая комната», — подумал Оппи. «В самый раз для такой убогой затеи». Слушание проходило на втором этаже здания, называвшегося просто Т-трик одного из множества обветшавших сразу после постройки временных сооружений, слепленных в начале войны на Национальной аллее между Монументом Вашингтона и Мемориалом Линкольна. Комиссию по проверке допуска к секретной информации возглавлял Гордон Грей, президент Университета Северной Каролины. Ему было 44 года, на пять лет меньше, чем Оппи. Он постучал деревянным молотком по круглой подставке. «Слушание возобновляется. Я хотел бы спросить доктора Оппенгеймера, желает ли на этом процессе он давать показания под присягой?» Оппи кивнул. «Конечно. Это не обязательно для вас?» — напомнил Грей. «Думаю, так будет лучше», — ответил Оппи и встал. «Джулиус Роберт Оппенгеймер, клянетесь ли вы, что показания, которые вы дадите совету, будут правдой, только правдой, и ничем, кроме правды, да поможет вам Бог?» Он подозревал, что Бог, вероятно, не чувствовал себя обязанным Прометею какими-либо одолжениями. Но Роберт полагал, что попросить не повредит. Клянусь, Роджер роб ведущий юрисконсульт комиссии по атомной энергии, мужчина 46 лет с резкими чертами лица и зачёсанными назад тёмными волосами, не умел улыбаться. Если же он пытался это сделать, то получалась болезненная гримаса как будто он только что получил футбольным мячом прямо в живот. «Доктор», — сказал он, — «позвольте мне задать вам прямой вопрос. Разве вы не знаете и разве вы не знали наверняка к 1943 году, что Коммунистическая партия служила инструментом шпионажа в этой стране?» Грей и еще двое членов Совета сидели за покрытым сукном столом красного дерева. Перед ними громоздились черные папки с секретными документами. Еще два стола, сдвинутых вместе торцами, стояли посередине комнаты. С одной стороны сидели адвокаты Оппи и кити а с другой Роджер Роб и косоглазый Артур Роландер, заместитель директора КАЭ по безопасности, который помогал готовить дело против Оппенгеймера. «Я не думал о такой возможности всерьез», — ответил Оппи, пытаясь говорить непринужденным тоном. Роб поднялся и шагнул поближе к нему. Неужели вы этого не подозревали? Легкое покачивание головой. Нет. Что вы знали о прошлом Джорджа Элтентона в 1943 году, когда произошел эпизод с Элтентоном и Шевалье? Лупи начал перечислять известные ему факты, загибая длинные пальцы, начиная с испачканного табаком указательного и продвигаясь к мизинцу с ногтем, вечно обгоревшим из-за привычки стряхивать пепел с сигарет. Что он англичанин, что он инженер-химик, что он провел некоторое время в Советском Союзе, что он работал вроде бы в Shell Development Company. Откуда вам все это известно?» Оппер ускурил трубку. «Но насчет Shell, вероятно, мне сказал он сам или кто-то другой, работавший там же. Что касается его пребывания в России, не помню. Но то, что он англичанин, просто очевидно». «Почему?» По акценту?» «Вы были довольно хорошо знакомы с ним, не так ли?» «Нет. Насколько я помню, мы увиделись раза четыре или пять». «Или шесть». «Когда вы впервые рассказали о своем разговоре с шевалье кому-либо из сотрудников службы безопасности?» «Это было не так. Впервые я упомянул только Элтентона». «Да?» «Когда посетил Беркли». Вы говорили с лейтенантом Джонсоном? Не помню имени, но это был офицер службы безопасности кампуса. А в документах зарегистрировано, что вы говорили с лейтенантом Льялом Джонсоном 25 августа 1943 года. Вы согласны? Согласен. Предполагаю, что ваша первая беседа с Джонсоном была очень краткой. Это так? Совершенно верно. Думаю, что тогда я сказал лишь нечто вроде того, что на элтон тона стоит обратить внимание. Да. Потом меня спросили, почему я это сказал. Он ждал, что Роб задаст ему наводящий вопрос, но прокурор, а Роб был прокурором во всем, кроме официального наименования, просто стоял, ожидая, когда Роберт продолжит. И, наконец, почувствовав кислый привкус во рту, спазмы в желудке, он снова заговорил. Тогда я сочинил... Черт возьми, черт возьми, черт возьми. Он выдохнул, вдохнул, закончил мысль. Какую-то ерунду. Робкий внук, но в глазах его все же мелькнуло ликование. Будто он сторговал за 5 долларов нечто, стоящее по меньшей мере пятьдесят. На следующий день с вами беседовал полковник Паш, верно? Верно. И эта беседа оказалась весьма продолжительной, не так ли? Не сказал бы, чтобы она была настолько длительной. Вы сказали Пашу правду об этом случае. Расположение места людей в комнате было распланировано, несомненно, по настоянию Робба, таким образом, что окно располагалось за спинами трибунала. Фон был светлее переднего плана, от этого у Роберта заболела голова. Возможно, в более удобной обстановке он нашел бы способ дать какой-нибудь обтекаемый ответ. Но сейчас он лишь коротко бросил. «Нет». «Вы солгали ему?» Сказал Роб таким ядовитым тоном, будто речь шла о чем-то совершенно немыслимом. Возможно, ввел в заблуждение, дезинформировал, как Рик, когда он уверял, что приехал в Касабланку на воду. Но солгал? очень нехороший ярлык опи склонил голову набок да что из того что вы сказали пашу не было правдой еще вдох выдох что элтонтон пытался наладить связь с тремя участниками проекта через посредников трое участников проекта через посредников посредников через посредника «Итак». Чтобы прояснить ситуацию, вы раскрыли Пашу личность Шевалье? Нет. В таком случае предлагаю временно называть Шевалье Икс. Согласен. Вы сказали Пашу, что Икс прощупывал подходы к троим участникам проекта. Опи скрестил ноги сначала так, потом этак. Я не могу точно сказать, говорил ли я насчет трех Иксов или... Или о том, что Икс обращался к троим ученым? Разве вы не сказали, что Икс обращался к троим людям?» Оппи потупил взгляд. «Возможно». «Почему вы это сделали, доктор?» «Почему он это сделал?» «Вот это вопрос так вопрос. Почему?» «Черт-те, когда?» «И правда, уже почти 30 лет назад». Его в сопровождении родителей, которые гостили в Кембридже, чуть ли не силком затащили в кабинет руководителя Кавендишской лаборатории. Его отец привез с собой последнее приобретение для своей коллекции произведений искусства. Портрет молодой девушки кисти Ренуара, купленный в Лондонской галерее. «Пустячок, который подошел бы где-нибудь над камином в лаборатории», сказал Джулиус, подмигнув, когда передавал картину. Роберта попросили объяснить, зачем, в самом деле, зачем он намазал цианидом яблоко, предназначавшееся для его куратора Патрика Блэкета. Но он не мог объяснить. Ни в тот раз, ни позднее, наедине с родителями. Он не мог рассказать им о своем отношении к Блэкету. Как ощущал, что если воспользоваться недавним высказыванием Паули, Вселенная не позволила бы им обоим занимать одно и то же пространство, и поэтому, неужели непонятно, Один должен был уйти. Поэтому он дал ответ, никак не соответствовавший его интеллекту, тем самым отрицая основное свойство своей личности, но оставил личное личным. И теперь здесь, в Вашингтоне. Он еще раз глубоко вздохнул и негромко, будто стесняясь, дословно повторил тот давний ответ. «Потому что...» — сказал он. «Я был идиотом» робы издал невнятный звук горлом. «Это ваше единственное объяснение, доктор?» Оппи почувствовал легкое раздражение. «Я не хотел упоминать Шевалье». «Да». И, несомненно, без особой охоты назвал себя. «Да, но все же почему вы сказали ему, что Шевалье обращался к троим?» «Черт возьми, ведь это сработало в Кавендежской лаборатории». Тогда он вскоре оказался ненадолго под опекой Эрнеста Джонса, ученика Фрейда. А потом уехал в Геттинген. Но нельзя ожидать, что при изменении одного, тем более нескольких параметров, эксперимент даст тот же самый результат. «У меня нет объяснения этому», — сказал Роберт таким же негромким, ровным голосом. «Кроме того, которое я уже дал. Разве это не могло еще сильнее навредить шевалье?» Я не называл имя Шевалье. В таком случае Иксу. Роберт нахмурился, обдумывая последние замечания а потом наклонил голову, соглашаясь. Могло. Вне всякого сомнения. Иными словами, если Икс обращался к троим ученым, это значило, что он глубоко вовлечен во все это дело. Именно, что он глубоко вовлечен. Что это не случайный разговор. — Да. — И вы знали это, не так ли? — Знал? Пожалуй, мог сделать из всего этого такой вывод. Мог предположить. Но чтобы знать... Опи чуть заметно пожал плечами. — Да. Роб помахал в воздухе стенограммой. — Вы сообщили полковнику Пашу, что Икс сказал вам, что информация будет передана через кого-то в русском консульстве. — Коппи промолчал, сдерживая подступившую тошноту. «Вы это сделали?» «Должен признаться, что нет, хотя ясно понимаю, что обязан был это сделать». «Раз Икс сказал вам это, значит, он откровенно сообщил вам о существовании преступного сговора, не так ли?» «Если... если...» «Верно. Паш спрашивал у вас имя Икса?» «Полагаю, что да». Вы не знаете, спрашивал или нет? Именно так. Он говорил вам, зачем это ему нужно? Чтобы положить конец всей этой афере. Он сказал вам, что дело очень серьезное. Не помню, но, видимо, должен был сказать. Вы знали, что он собирался расследовать его? Да. Разве вы не понимали, что, отказываясь назвать имя Икса, препятствуете ходу расследования? Он посмотрел на Китти, неподвижно сидевшую с непроницаемым лицом рядом с Ллойдом Гаррисоном, главным из его адвокатов, и снова перевел взгляд на Роба, вырисовывавшегося на фоне окна размытым силуэтом. «Должен был понимать. Вы знали, доктор, что полковник Паши организациях, которой он принадлежал, готовы были всю землю перерыть, чтобы найти этих троих людей?» «Не сомневаюсь в этом». И вы знали, что они всю Землю перероют, чтобы установить личность Икса, не так ли? Да. И все же вы не назвали им этого имени? Невзирая на вопросительную интонацию, это был не вопрос, а утверждение. Но опи все же ответил в еще больше сгустившейся тишине. Да. Давно ли вы были знакомы с этим «Шевалье» к 1943 году? «Наверное, лет пять, может быть, шесть». «Как вы к нему относились?» «Он довольно близкий мой друг». «Он старался придерживаться партийных установок, да?» «Полагаю, что да». «У вас были какие-нибудь основания подозревать его в принадлежности к коммунистической партии?» «Нет». «Вы ведь знали, что он красный». «Я сказал бы, что скорее розовый». «Не красный». Я не намерен спорить по мелочам. Вы сказали, что до сих пор относитесь к нему как к другу? Да. Доктор, я хотел бы попросить вас вернуться к беседе с полковником Пашем 26 августа 43-го года. Есть ли теперь какие-либо сомнения в том, что вы действительно упомянули человека, связанного с советским консулом? Я совершенно не помню подробностей того разговора и могу полагаться только на имеющийся у вас текст. Доктор, могу сообщить к вашему сведению, что мы располагаем звукозаписью той беседы. Вот же черт. Конечно. У вас есть какие-либо сомнения в том, что вы говорили это? Нет. Скажите, правда ли, что вы упомянули человека, связанного с советским консульством? «Почти уверен, что нет». «Доктор Оппенгеймер, вам не кажется, что вы очень подробно рассказали историю, которая почти целиком была выдумана вами?» Оппи шумно выдохнул. Его трубка давно догорела, и сейчас он нервно перекладывал ее из руки в руку. «Да, так оно и было». «Зачем вы вдавались в столь подробные объяснения, если рассказывали...» роб изобразил пальцами кавычки Какую-то ерунду. опи почувствовал, что его сердце заколотилось еще сильнее. Он слегка покачал головой, не в знак отрицания, а как будто пытаясь вернуть на место разбежавшиеся шарики и ролики. И сам того не желая, заговорил оборонительным, пронзительным тоном. «Увы, все это сплошной идиотизм. К сожалению, я не в состоянии объяснить, почему упомянул консула». Откуда взялись трое ученых, к которым якобы обращались по поводу проекта? Почему сказал, что двое из них предположительно находятся в Лос-Аламосе? Все это кажется мне совершенно несоответствующим действительности. — Вы ведь согласитесь, сэр, что если то, что вы рассказали полковнику Пашу, было правдой, то мистер Шевалье в этой истории выглядел очень дурно. Уппи закашлялся. — Да, сэр. Да и любой, кто был к ней причастен. Включая вас. Да. Разве не будет справедливо сказать сегодня, доктор Оппенгеймер, что, согласно вашим собственным сегодняшним показаниям, вы не просто единожды солгали полковнику Пашу, а сплели целую сеть из лжи? Уппи знал, что это не уголовное расследование, не судебный процесс. о если бы сейчас шел суд». Никто не должен принуждаться в уголовном деле свидетельствовать против самого себя. Ну, конечно. По всей видимости, пятая поправка предназначена для налоговых мошенников и аферистов, а не для тех, кто выигрывает войны. Он закрыл глаза, крепко зажмурился, словно защищаясь от ослепляющего, всепроникающего света взрыва. Вы правы, сказал он. И эти слова прозвучали не очень внятно, будто унесенные ветром».